Глава 46. Договор. Утро оповестило о своем приходе с крежетом тюремного замка. Надсмотрщик уронил ключи, и они противно звякнули, ударившись о пол. Железная дверь со скрипом отворилась. «Эй, а ну подъем!» Едва Блэйр успел привстать, как двое крепких мужчин схватили его руки и завели их за спину. На запястьях сомкнулось железо. Мужчина попытался вырваться, но мощный удар в живот усмирил его пыл. Спокойнее будь, а то на месте прикончу. Видите? Блэр почувствовал толчок. Его куда-то потянули, и мужчина поплелся за стражей, надеясь, что не на собственную казнь. До отца наверняка дошел слух о том, что старший сын угодил в тюрьму Архорда. «Интересно, слышит ли он от Этель что-нибудь вроде...» «Я же говорила, от него хорошего не жди». «Давай, шагай!» Стражник подтолкнул его в спину, и мужчине пришлось ускориться. Они шли по длинному тюремному коридору. Обители крыс и несчастных, не нашедших работы получше. Поворот направо, 20 шагов, еще поворот. Мрачное место. Окна узкие, расположены слишком высоко. Не взобраться и не выпрыгнуть даже при желании. Несмотря на теплое время года, достаточно стыло. Камень будто намеренно не пропускает тепло пытаясь оставить заключенных за барьером жизни. «Стой!» Блейр остановился и подождал, пока стражник постучит в темную дубовую дверь. Получив разрешение войти, он открыл ее и толкнул вперед мужчину. «Чего встал? Пошел!» Блейр переступил порог и остановился. Мелькнула мысль, что его опустят на колени, как в храме. Но подобного не произошло. Стражник закрыл дверь и молчаливо замер, ожидая указаний. Мужчина мельком осмотрелся. Небольшая комнатка, напоминающая личный кабинет. Серые стены украшала разного вида оружия. В основном ножи, длинные и короткие, остро заточенные, с известной гравировкой. Из интерьера только стол, кресло и пара небольших табуреток. Никакой роскоши, вроде ковров или штор. Ни одной детали, отдающей дань уюту. На голых окнах виднелась паутина. На столе куча хлама. Желтоватые листы бумаг, цепочки. Те же ножи, огарки свеч и еще какая-то мелочевка. На самом краю стояла откупоренная бутыль с ромом. В кресле вальяжно восседал мужчина, что, закинув ногу на ногу, крутил в руках черную веревку с небольшим клыком. Как только Блэйр вошел, он откинул безделушку на стол и поднялся. «Проходи, не стесняйся». Голос незнакомца оказался слащавым. Блейр нахмурился, решив остаться на месте. Он внимательно осмотрел невысокого мужчину, довольно крепкого в плечах, но тонкого в талии. На нем были темные брюки, рубашка цвета хаки и расшитый жилет. Одеяние неприемлемое для стражи или смотрящих. Грубые практичные сапоги, несколько крупных перстней, Завивающийся кверху рыжий волос. Обладатель короткой бороды и игривой усмешки. Он производил впечатление человека добродушного, даже слегка наивного. Слишком светлый и беспечно держащийся. Незнакомец явно не был завсегдатаем этих стен. Он откопал среди хлама стакан, налил в него ром и протянул Блейру. «Желаешь выпить?» «Предпочитаю сохранять трезвость ума». «Оно верно», — одобрил мужчина. Затем приподнял стакан. «Хотя в таких местах иногда хочется забыться. Но раз не хочешь, я выпью». И в несколько глотков он осушил его. «Оставьте нас». Он кивнул стражникам, и те удалились, закрыв за собой дверь. «Садись, в ногах правды нет». Мужчина указал Блейру на стул, будто хотел показаться любезным хозяином, и заключенный присел. «Меня зовут Аравеллан Гор, младший сын лорда Октова, двоюродного брата Холгера Логенроса. Грустно, когда только упоминание имени дальнего родственника придает вес твоему собственному». «Иногда я думаю, а как поступил бы мой отец, окажись я в похожей ситуации?» «Впрочем, я говорил с поверенным человеком из Альяса». «Альяс. Замок Западного округа, принадлежащий наместнику Лорду Анцарскому». Блейр насторожился. «Неужели отец беспокоится о нем? Внес залог за освобождение?» «Тебя не казнят за убийство Сира Лемрана, но из тюрьмы тебе все равно не выйти», – Блэйр хмыкнул. «Ну, конечно. Наверное, Этель настаивала на том, чтобы его оставили здесь. Даже лучше, чем со светоносцами. Достойное наказание для непослушного сына». Мужчину пробрал зноб. «Тюрьма – крайне гнилое место». «Помимо этого, тебя отправят на арену». Блейру хотелось истерически рассмеяться. «Не казнь, а извращенная казнь». «На что он вообще рассчитывал? На помощь отца в суде?» «Не спеши огорчаться, я не только с плохими новостями». «Неужели?» Блейру казалось, что ничего другого Аравелл уже сказать не может но тот выглядел спокойно. «Я пришел с предложением. У тебя есть шанс выбраться отсюда. Надо только побыть полезным некоторое время». «Полезным?» – не понял мужчина. «Арена – это заработок многих влиятельных людей. Иногда правильная ставка решает все. Ты должен помогать нам делать правильные ставки». «Не понял. Поразительно несмышленый. Будешь информатором. Ты – наши глаза и уши по всей тюрьме. Будешь делать то, что тебе скажут, и взамен получишь рецепт выживания». «Почему я? Люди с благородной кровью легче договариваются. Предлагаете мне нажить врагов?» «Лучше уж иметь врагов, от которых просто избавиться, чем тех, кто легко избавится от тебя». Блейр пораскинул мозгами. «Велик ли выбор? Тюрьма – это место, где понадобится чья-то помощь. Выживание на арене так просто не дается. И как скоро я смогу отсюда выйти?» Аравелл пожал плечами. «Если повезет, к следующему турниру». «Почти год. Боюсь, это лучшее, что я могу тебе предложить. Лорд Раднис отказался вносить залог. Так что твоя судьба зависит от принятого тобой решения». «Ты говоришь во множественном числе. Кто еще заинтересован в этом?» Аравелл беззлобно улыбнулся, но Блейру показалось, что он спросил лишнего. «Какая разница?» «Поверь, это благодарные люди». Никто не вступится. У самого за душой ни гроша. На отца можно не рассчитывать. Авантюра попахивает дерьмом. Но еще большим дерьмом воняет вероятность остаться в тюрьме одному. А если сокамерники прознают, что он сын лорда, совсем не сдобровать? «Повезло, что со светоносцами крутился». Одет попроще был, а в пути так и вовсе отребье стал напоминать. Аккуратность. Главное, по возможности, не отсвечивать. Нельзя кусать руку, которая тебя кормит. Хорошо, я согласен».